Если речь о пустяке, вроде нового наряда или шляпки, почему вы не пойти и на встречу? Если же речь о новом доме или поездке в Шотландию, то не мешало бы ещё раз обсудить с её милостью этот вопрос. Мистер Бейли уверен, что леди Пол особо весьма здравомысляща. Возникла пауза. Сэр Пол внимательно изучал длинный нос мистера Бейли. "Мы с её милостью не ссорились", ответил он наконец. "Ах, разумеется", добродушно промолвил мистер Бейли. "Возможно, сэру Уолтеру просто кажется, что ссоры не было. Иногда джентльмены не замечают очевидного в поведении жон". Мистер Бейли советует сэру Уолтеру хорошенько подумать, что если он чем-нибудь досадил её милости. Мистер Бейли далёк от обвинений. Подобные трудности не редки в начале совместной жизни. Не в характере, леди Паулка приничить, словно испорченный ребёнок. Конечно, конечно, согласился мистер Бейли. Однако леди Паул очень молода, а молодости свойственно совершать глупости. Старой голова не подходит для молодых плеч.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 где министры листали бумаги и спорили друг с другом. Почему бы вам не послать за мистером Норроллом сэр Олтер? спросил мистер Канинг, выслушав его историю. Удивлён, что вы до сих пор этого не сделали. Наверняка недомогание леди Поул связано с последствиями колдовства, вернувшего её к жизни. Мистер Норролл внесёт в заклинание необходимые поправки,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 Он создан таким не меньше, чем я. Она тоже заметила, что всего 2 дня назад леди Пол была здорова, а теперь бледна, холодна и несчастна. Вот и всё, что известно Панписфорт. А ещё всякая чепуха о привидениях и якобы обитающих в доме. Я не понимаю, что случилось со слугами. Сегодня утром ну лакей рассказал, что посреди ночи видел на лестнице человека. В зелёном сюртуке и с копной серебристых волос. Призрак, видение? спросил лорд Хоксбери. "Видимо, так он считает". "Но удивительно. Привидение что-нибудь сказала?" спросил мистер Кэнинг. "Нет. Джаффри утверждает, будто призрак одарил его холодным презрительным взглядом и прошествовал мимо".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 собственную проницательность. Как же он просмотрел столь очевидную связь? Разгадка соскальзнула тут же в глубине души. Сэр Уолтер не жаловал магию ни тогда, когда считал её шарлатанством, ни теперь, когда убедился в её реальности. Однако сэр Уолтер не мог поведать о своих чувствах министру. Ведь именно он впервые за 200 лет предложил взять волшебника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 Бэлли не нашёл у неё никаких болезней, и я подумал, тогда я тем более уверен, что ничем не могу помочь. Волшебство и медицина не так уж далеки друг от друга, как принято считать. Зачастую они пересекаются. Хм, болезнь можно излечить как медицинским способом, так и волшебным. Если её милость на самом деле заболеет или, не дай бог, умрёт,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 заслуживает внимания. Эту чарю называют Ярисью Меро. В 12 веке аббат из Риво посвятил жизнь её искореннию и был впоследствии прославлен в книге святых. Я не слишком силён в магической теологии, но вряд ли ошибусь, если скажу, что в 69 главе трёх родов существ у Иллима Пантлера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 Сел за письменный стол лицом к окну, открыл большой том, один из многих на столе. Изы шептал заклинание. Из камина выпал уголёк. Тень промелькнула по комнате, заставив волшебника поднять глаза. В тёмном окне он увидел своё испуганное лицо и отражение другого у себя за спиной. Бледное лицо гостя Окаймляла копна сияющих волос. Не оборачиваясь, мистер Норрлс горьким упрёком воскликнул: "Когда ты говорил, что заберёшь половину жизни юной леди, я думал, что ты позволишь ей оставаться с друзьями и родными половину от 75 лет, после чего им покажется, что она просто умерла. Я этого не говорил".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 Я сделал то, о чём ты просил, и претендую только на законную награду. Если бы тебя по-настоящему заботило благополучие леди Поул, ты бы радовался, что она среди тех, кто любит и почитает её. Ах, она меня нисколько не волнует, презрительно заметил мистер Норрл. Что значит судьба одной юной леди? по сравнению с будочностью английской магии. Нет. Меня беспокоит её муж, ради которого я на это пошёл. Он может пострадать от твоего вероломства. Что будет, если она не поправится? Если он уйдёт подставку? Я больше не найду сторонников среди министров. Никто из них уже не будет передо мной в таком неоплатом долгу. И её муж, если захочешь,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 то способом известным лишь волшебникам, ибо глаза его не следили за строчками. Через несколько минут мистер Норрл поднял голову от книги. Отражение в зелёном сюртуке пропало. Следует признать, что надежды на счастливую семейную жизнь леди Поул обратились в ничто. Брак, обещавший столько благ жениху и невесте,